Глава тридцать В понедельник утром я по своему обыкновению вышел из дома, чтобы отправиться в школу. И первым, что бросилось мне в глаза, была красно-оранжевая ленточка, перегораживающая подступы к нашему жилью. Мне эта хрень сразу не понравилась. Развернувшись, чтобы закрыть дверь, я обнаружил объявление, отпечатанное на машинке и снабженное зловещими печатями муниципалитета. Текст гласил... Уважаемые владельцы дома, в ходе оперативной проверки выяснилось, что вы незаконно подключены к электросетям фазиса. Кроме того, есть признаки самовольной врезки газового вентиля в систему газоснабжения, а это серьезное нарушение техники безопасности. Настоятельно рекомендуем впустить наших специалистов на территорию дома в промежутке с 10.00 до 18.00. В целях проведения дополнительного обследования. В случае дальнейшего уклонения от встречи с работниками коммунальных служб вам грозят меры пресечения в виде штрафов, принудительного отключения от коммуникаций и ареста имущества. Муниципалитет Фазиса. Фух, задолбали. В 10 утра я буду на занятиях. Раньше трех часов возвращаться не планирую. И вообще... «У меня поездка к банкирам Ганзы. Хочу выяснить условия открытия депозита. Проблема серьезная. И откладывать решение в долгий ящик нельзя». «Ты чего?» — спросил Федя, когда я отворил дверь и переступил порог. «В школу же». Вместо ответа я протянул оружейнику бумагу. Мальчик бегло прочел послание чиновников и нахмурился. «Мы оба понимали, что угодили в ловушку». Через три часа у Пыри заявится к бродяге целой комиссии. С них станется взломать дверь в присутствии полицейских. Точнее, попытаться взломать. Домоморф обладает мощной защитой, и примитивными человеческими инструментами его не вскрыть. Однако, столкнувшись с неизвестной технологией, визитеры могут догадаться, что дело нечисто, и сообщат, куда следует. Руководству клана, например». А хуже всего то, что Джан уже села на трамвай и укатила в свою школу. «Оставаться здесь нельзя. Я быстро принимаю решение». «Джан!» — напомнил Федя. «Ты знаешь, где ее школа?» «Ну...» — Федор нахмурился. «Кажется, да. Вспоминая адрес». «Да не знаю я точного адреса», — расстроился мальчишка. «Только район и номер школы, 205 пятая. Уже кое-что». Я прикоснулся к наручным часам и активировал мысли карту. Оружейник с интересом наблюдал за моими действиями. Через минуту я уже знал, куда нам предстоит попасть. «Бродяга?» «Слушаю». Раздался знакомый голос. Домоморф никогда не спал. «Мы переезжаем, считывая образ из моей памяти». «Когда?» — уточнил бродяга. «Прямо сейчас. И это...» «Давай немного изменим концепцию, а? Ты видишь заброшенный пансионат? Там никто не живет уже несколько лет. Встройся в него, стань дополнительным этажом. Получится?» «Конечно», — заверил бродяга. «Нет ничего проще». Федя открыл было рот, чтобы завалить меня вопросами. Но бродяга уже начал перемещение. За окнами разрослась неведомая потусторонняя хрень. А через несколько секунд пространство, окружающее нас, начало трансформироваться. Все выглядело так, словно мироздание свихнулось. Стены пришли в движение. Сузились в одном месте, раздвинулись в другом. Окно расширилось, стало панорамным. Второй и третий этажи провалились вниз. Комнаты начали монтироваться в новую конфигурацию. Лестничные марши втянулись в потолок. Дверь в кухню сдвинулась. Комната Джан вообще куда-то исчезла. Добавились новые арки, встроенный шкаф-купе, ростовое зеркало, угловой диванчик, журнальный столик. Обычная прихожая обрела масштаб, солидность и превратилась в холл, из окна которого открывался вид на море. Окно расположилось аккуратно против входной двери. Толстяк присвистнул. «Мне кажется, или стало просторнее?» — тихо произнес я. «Как ты и просил», — спокойно ответил бродяга. «Нам принадлежит целый этаж». Я кивнул и посмотрел на часы. До начала первого урока полчаса, а я перебрался в район нового города, активно растущего по ту сторону порта. Если уж быть совсем точным, мы с бродягой вписались в заброшенный пансионат, стоящий на границе портового района и нового города». «Тут проложены трамвайные и троллейбусные линии, есть канатка, курсируют автобусы». «Вот только далеко все это от гимназии Эфы. На первый урок я опоздаю с гарантией». «Значит так. Смотрю на притихшего Федю. Мне надо в гимназию. Тебе придется сходить в школу Джан, перехватить ее в конце занятий и сопроводить сюда. Справишься?» «Ну...» — мальчик завис. «А у меня есть выбор?» «Нет, ей некуда возвращаться. Найти нас здесь шансы нулевые. Позвонить она тоже не может. У бродяги поменяется номер». «Уже изменился», — сообщил Домоморф. «Дать?» Я полез в рюкзак, достал блокнот. «Диктуй». Набросав короткий ряд цифр, прячу блокнот обратно. «Мне что, целый день в ее школе торчать?» — насупился Федя. «Почему же? У нее в понедельник шесть уроков. Занятия начинаются в девять. Вот и считай». «Ладно», — вздохнул мальчик. «Иди». За дверью меня ждала лестничная площадка. Унылое это зрелище — заброшка. Облупившаяся краска на стенах, мусор и пыль под ногами, частично разбитые стекла. Нередко в таких местах селятся бродячие животные и бомжи. Я никого не встретил, но это не показатель. Пансионат большой. Насколько я понял, бродяга решил не пристраивать себя к крыше в виде пентхауса. На сей раз он вмонтировался в один из верхних этажей, чтобы визуально создать иллюзию сохранности конструкции. Мудрое решение. Я видел, что лестничный марш уходит наверх. Дверь сливалась с общим антуражем, была такой же обшарпанной и безликой. Спускаясь вниз, я хрустел ботинками по битому стеклу и осыпавшейся штукатурке. Оконные рамы были металлическими, с довольно толстым стеклом, но кого-то угораздило на одном из этажей раздолбать эту историю. Значит, сюда заглядывает алкашня и отмороженные подростки. Вестибюль встретил меня тишиной и убитой старой мебелью. Что интересно, здесь почти не было мусора, но из углов воняло мочой. Я пнул бутылку из-под вермута, которая со звоном покатилась по плитам. В сторону гигантских шахмат. Фигуры были ростом с ребенка, но ими давно не играли. Доска покрылась пылью, а лакированные войска застыли в вечном дебюте. По правую руку я увидел игровые автоматы. Легендарный морской бой, разумеется, отсутствовал, но я заметил необычные агрегаты другого плана. Дирижабли, мечник, автодром. Дверь-вертушка со скрипом, но работала. Когда между мной и пансионатом пролегло несколько десятков шагов, я обернулся и начал рассматривать наше новое обиталище. Один из трех жилых корпусов, окруженных диким садом и сетчатым заборчиком. Девять этажей, мы на седьмом. Лифт, разумеется, не работает, но Феде будут полезны пешие прогулки. Визуально ничего не изменилось после того, как бродяга заполнил собой один из ярусов. Разве что терраса-лоджия, которая тянулась по всему периметру здания, не была разделена перегородками на отдельные секции. Все это пространство было нашим, без остатка. До моего слуха донесся шум прибоя. На главном корпусе пансионата красовались аршинные буквы «Березка». Завидев дыру в заборе, я двинулся к ней по гравийной дорожке, сквозь покрытие которой уже пробивалась трава. Надпись на заборе рядом с дырой гласила, что объект находится в аварийном состоянии. Меня это ничуть не смутило. Я успел заметить, что стены здания не повреждены, там нет трещин и признаков просадки. На зиму, конечно, стоит перебраться поближе к центру. Пансионат «Березка» стоял, можно сказать, на первой линии. Из окна я видел кусок набережной, автомагистраль и зеленую полоску, засаженную пальмами а еще здоровенные булыжники, отделявшие пляж от променада. Чтобы сэкономить время, я поймал такси. Минут через сорок я уже влился в поток гимназистов, стекающихся к крыльцу со всех сторон. Заканчивалась перемена между первым и вторым уроками. Если верить записям в блокноте, я пропустил латынь, а сейчас меня подстерегает правоведение. Такой расклад меня ничуть не смутил. По латыни я набрал хороших отметок на четверть вперед. Правоведение вел добродушный дядька Зиновий Дормидонтович, которого все за глаза называли Дорми. Мужик был позитивный, веселый, располагающий к себе. Насколько я понял, Дорми оказывал юридические услуги по межклановым отношениям, а в гимназии работал по личному приглашению дома Эфы. «Сегодня поговорим об использовании вашего дара с юридической точки зрения», — начал урок Зиновий Дармидонтыч. «Кто слышал об отягчающих обстоятельствах для одаренных?» В классе повисла мертвая тишина. «Это для простолюдинов», — фыркнул Барский. «Аристократов при любых раскладах прикроет клан». Губы учителя тронула кривая усмешка. «Есть другие мнения». В воздух молниеносно взметнулась рука Регины. Юрист покровительственно кивнул. «Это так не работает», — возразила девушка. «Дар, заведомо используемый в преступных целях, переводит дело в разряд общегосударственных». «Если только», — перебил Лев, — «преступление не совершено на подконтрольной клану территории». «Оно должно быть совершено в чужой юрисдикции», — согласилась Регина, — «Но есть одно исключение». «Какое?» — подбодрил наставник. «Допустим, в Фазис приехал кто-то из клана Волка», — предположила девушка. «И наш аристократ убил другого клановца незаконно, без объявления дуэли, с применением дара. Тут уже дело будет рассматривать соборный трибунал, который собирается путем подачи заявления в администрацию правящего дома». «Почему бы не решить это вендеттой?» — пожал плечами Барский. «Вендетта между представителями разных кланов...» Учитель назидательно поднял палец. «Может привести к межклановой войне, а посему такое явление запрещено законодательством». «А простым аристократам можно?» — уточнил Игорь. «Можно», — подтвердил учитель. «Так вот, дорогие мои, если оставить в стороне межклановые распри...» то закон регулирует любые неправомочные применения дара. Вопрос лишь упирается в орган, который будет заниматься этим безобразием. — Приведите примеры, — попросил я. — Охотно. Учитель довольно потер ладони. — По статистике, наибольшее количество преступлений с отягчающими совершают прыгуны. — Почему? — удивился Ираклий. «Так ведь телепортация позволяет свободно перемещаться куда угодно», — улыбнулся Дорми. «Из одной страны в другую, без оформления визы. Получаем контрабандистов и наркокурьеров. В банк получаем грабителей. В дом богатой семьи, в спальню к женщине, которую захотелось изнасиловать. Вариантов тьма. Получается, банки не могут отвечать за деньги вкладчиков?» — спросила Ева. «Могут». — заверил юрист. «Почти все современные банки оснащены артефакторикой и каббалистическими закладками, сбивающими траекторию прыжка. Злоумышленник телепортируется со сдвигом и не попадает в нужные координаты». «А кто на втором месте?» — продолжал допытываться Ираклий. «Телепаты, естественно», — ухмыльнулся Дармидонтыч. «Доступ к чужим мыслям открывает широкие возможности». Получить код от сейфа и украсть деньги. Шантаж и вымогательство. Воровство промышленных и научных разработок. Нарушение авторских прав. Шпионаж и похищение информации, представляющей государственную важность. «Это и морфисты умеют», — хмыкнул Барский. «Они тоже в списке», — заверил учитель. «Правда, морфисты ограничены реальностью сновидений». Если ваше подсознание не сформирует нужный образ, морфист не получит то, что ищет. Зато эта категория умеет манипулировать людьми, принуждая их к тем или иным действиям. А это уже квалифицируется по статье «Мошенничество». И что светит таким преступникам, поинтересовался Таймурас Алиев. «Зависит от тяжести преступления, клановых кодексов, и множество дополнительных факторов», — последовал уклончивый ответ. «Увеличение размера штрафа, срока тюремного заключения или ужесточение исправительных работ. В исключительных случаях Мойра редактирует судьбу нарушителя. Как правило, с такими проблемами сталкиваются оружейники, осмелившиеся создать огнестрельное оружие. Но это уже дела консистории, нас они не касаются». Мы записали ключевые понятия и названия статей, регулирующих общие нарушения, вне зависимости от клановой и сословной принадлежности. После урока ко мне подошел староста, поинтересовался причиной отсутствия на первом уроке. Пришлось соврать про неработающий будильник. До ноября оставалось еще несколько дней, и санкции, наложенные школьной администрацией, продолжали действовать». Ну, не санкция, а взыскание, пардон. Я настроился на сытный обед в Батона, где подавали отменную шаурму. Аж размечтался. Только представьте, слои курятины на вертеле, жир капает на поднос, а повар срезает всю эту красоту здоровенным тесаком, рубит в хлам, накладывает на лаваш, ну и перца туда острого, и зелени побольше, и лука... «И все это заливается вкуснейшим соусом, а запахи мои мечты столкнулись с утесом реальности». Нарушителем фэншуя выступил мистер Андерсон, который на большой перемене вознамерился подкатить ко мне с неприличным предложением. «Ясен пень, я не сразу постиг всю глубину неприличия этого подката». В директорский кабинет меня отвел неуловимый куратор Райнер, перехватив аккурату двери криптоисторического класса. Около пяти минут я созерцал грудь секретарши, набиравшей текст на пишущей машинке. Справившись с работой, блондинка заглянула к начальнику и поманила меня пальцем. Жест выглядел каким-то двусмысленным. «Иванов!» — обрадовался директор Андерсон, когда я уселся напротив. «Рад встрече!» — взаимно, — соврал я. Светлый образ шаурмы проваливался в бездну. «Что хочу сказать?» — директор подписал какую-то бумажку, отложил в сторону и посмотрел на меня в упор. «Учебный год в разгаре, а ты уже с первым рангом. Да еще ухитрился инквизиторов заинтересовать. Консестория, она такая, резервистов могут годами не трогать, а потом бац!» «И ты на крючке». «Что ж поделать?» — осторожно произнес я. «Понять бы, куда он клонит». Я разговаривал с учителем медпрактики, продолжал ходить кругами Андерсон, с наставниками по фехтованию и с мастером Мергеном, конечно. Все отметили наличие у тебя некоторых... Эм, талантов. И... картина начинает вырисовываться». «Клан не может отбить тебя у инквизиции», — поспешил заверить директор. «Сам понимаешь, над ними только совет Мойр. Если захотят, то приберут тебя к рукам и рыпнуться не успеешь. А в семинариях там порядки пожестче. Это тебе не дом эфы, где можно с нуля подняться до самых вершин, еще и гербомом завестись. Но и зарабатывать хорошо, куда ж без этого. Святоши платят хуже, требуют больше» и процент выживаемости у них в процессе обучения. Директор сокрушенно подсокал языком. «Ясно. Сгущает краски, запугивает, чтобы нагнать жути и предложить вкусную конфету. Вот только что мне можно предложить, если инквизиторы великим домам не указ? Отмазать тебя от семинарии мы не можем», заявил Андерсон, уловив мое настроение. «Зато можем договориться». «Иногда наш лидер оказывает мелкие услуги отцам, так что подергать за нужные веревочки, скажем так, вполне реально. И что взамен? Вступление в клан, разумеется. А подумать? Думай, сколько влезет», — хмыкнул Андерсон. «У тебя полтора года до окончания гимназии. Но учти, что договариваться с отцами надо заранее. У меня настолько ценный дар, — удивленно смотрю на директора». «Посредственный у тебя дар», — отмахнулся Андерсон. «Разве что служба разведки в будущем заинтересуется, и то не факт». «Тогда на кой я вам сдался?» Директор хитро подмигнул. «Бодро железками машешь. Очень бодро».